Глава тринадцатая. Афины. Алексей дважды объехал вокруг авторемонтной мастерской Теодора. Он припарковал мотоцикл в переулке, подошел к знакомой двери и нажал на звонок. Три раза, а потом еще два. Он услышал, как отодвинулась смотровая заслонка и повернулся замок. Его впустил отец и закрыл дверь на все замки, после чего зашагал, стуча костылем по коридору. Алексей прошел за ним в заднюю комнату, затянутую сигарным дымом. Мирон налил стакан УЗО. — На, выпей, сын. У меня сегодня была странная встреча. Глотнув УЗО, Алексей взглянул на предводителей 17Н, сидевших за круглым столом он обвел взглядом всех товарищей. Ему по-прежнему с трудом верилось, что эти пожилые мужчины когда-то были студентами, участвовавшими в мирной демонстрации в университете Техникон. 29 лет прошло с тех пор, как в той бойне были покалечены их друзья и подруги, покалечены душевно и физически, и они поклялись отомстить за 17 ноября. Пузатый Теодор, щекастый, точно хомяк, жевал свой любимый шоколад. Трудно было увидеть в нем девятнадцатилетнего студента-политолога, агитировавшего одноклассников против хунты, когда в ворота прорвались танки. Высокий, однорукий Василий был когда-то ведущим баскетболистом, а после травмы сумел добиться успеха в футболе. Он взмахнул здоровой правой рукой. Эта встреча касается нас? Касается. Рассудительный Йорга поднял взгляд и огладил усы, закрученные кверху, ожидая, что Алексей скажет дальше. Трудно было поверить, что этот мягкий человек, поэт и бард, застрелил главу резидентуры ЦРУ. Это была первая месть от лица 17Н Америки. Димитрий, старший из них, сохранял молодцеватый вид, несмотря на морщины, и постоянно гонял во рту туда-сюда зубочистку. Василий потер под колотый левый рукав. «Решил нас заинтриговать, Алексей?» «Помните Фейссойер из лечебницы?» «Она видела твое лицо», — сказал Йорга, — «но убежала, пока мы не схватили ее. Она вышла на меня». Его отец подался вперед, опираясь на костыль. «Каким образом?» «Она тогда не убежала, а проследила за нами до хаты. Она знает, что мы держим там Ревен». Повисло молчание. Каждый поглядывал на соседа, словно пытаясь решить, кто самый виноватый. Йорга сказал почти шепотом. «Она вышла на тебя?» «Ее настоящее имя — Фатима Саид» сказал он и налил себе еще уза. Майор из маджахидине Халк. Его отец пояснил. Иранские террористы из бывших студентов, помогавших муллам свернуть шаха пехлеви. Василий подался вперед всем своим долговязым телом. Если они иранцы, зачем объединились с Саддамом Хусейном и воевали против своей же страны? Теодор вытер губы от шоколада и сказал если они готовы переметнуться к кому угодно кто им будет доверять Дмитрий переместил зубочистку на другой край рта что тебе сказала это фатима она была в изоляторе лечебницы когда тедеску велел рейвен сказать его пророчество мой старый товарищ сказал его отец любитель загадок вечно придумывал их а потом — забывал отгадки. — Так что слышала эта сестра Фатима? — Всего две строчки, — сказал Алексей и произнес, подражая голосу майора Фатимы. В башне на семи ветрах безликая богиня устремила в будущее взор, и, зверея царственно, она терзает всех и каждого точно мясник. Йорга хрустнул костяшками хранит будущее, значит, что она оракул, говорящий пророчество, как дельфийская сивилла у Аполлона. Василий покачал головой. Дельфийский оракул не в башне на семи ветрах. Ее окутывали поры из темного грота. — Если она бичует плоть, — сказал Теодор, — она может быть верховной жрицей оракула, приносящей козла в жертву богам. Димитрий все так же жевал зубочистку. Приносить жертву царственно зверея маловероятно. Теодор откусил еще шоколада. И все же Тедеску внедрил наших агентов в Америке и спланировал зубы дракона. Так что это значит, Алексей? Мек хочет заключить с нами союз для этой операции. Что за чушь? — выкрикнул его отец. — Это наш план, наша месть. — Верно, — сказал он, — но майор указал, что наши агенты в Америке уже не молоды. Его отец рассек воздух костылем, как саблей. — Эти маджахетки тоже постарели, может, и разжирели. Фатима упирает на то, что первое поколение 17Н представляет собой силу здесь, в Греции, А в Америке наши пожилые спящие агенты без оружия МЭК ничего не добьются. Дмитрий продолжал жевать зубочистку. «Я не доверяю террористам, которые готовы переметнуться ради выгоды. Они чуть что предадут нас». «Они хотят отомстить ЦРУ не меньше нашего». «А что за оружие?» — спросил Йорганин, «Они намерены дать нам». «Не дать. Продать». Теодор промямлил. Жуя шоколад, так эти исламисты-марксисты хотят нажиться на нашем деле. Послушайте. Саддам использовал иракские деньги по программе Нефть в обмен на продовольствие, чтобы обеспечить МЕГ танками, минометами и старыми АК-47, а также биологическим оружием, купленным у чеченской мафии. Фатима говорит: у МЕГ еще остались запасы, но мы должны заплатить, чтобы покрыть их расходы. — Сколько? — спросил Мирон. — Пятьдесят тысяч американских долларов. Йорга зажег сигару и выдохнул колечко. — И где мы достанем такие деньги? Она предлагает, чтобы мы ограбили банк, который ведет дела с американскими компаниями. — Вроде банка Афины, — сказал Дмитрий. Почему бы и нет? Мы грабили банки. Каждый раз был опаснее предыдущего. Василий поднял культю. Я против того, чтобы рисковать жизнью из-за мусульман. Алексей почувствовал настороженность стариков, так долго выживавших в подполье. — Я рискну, — сказал он. Мирон фыркнул. — Один. В уме Алексея возник образ Патти Хёрст на экране телевизора, вступивший в ряды симбионистской армии освобождения, наставляющей винтовку на служащего банка. Примечание. Симбионистская армия освобождения это леворадикальная партизанская организация, действовавшая в США с 1973 по 1975 год. Взяла в заложницы дочку миллиардера Уильяма Херста, Патрисию Херст. Ее держали 52 дня в шкафу, а затем использовали для ограбления банка. Я задействую Рейвен для поддержки Его отец рубанул воздух костылем. — Я против. — Согласен с Мироном, — сказал Йорга. — Она может подставить всех нас. — Я работаю над ней уже две недели, пробуждая доверие по методам северокорейцев, которыми они уже давно перепрограммируют врагов в своих агентов. — И ты думаешь, у тебя получится? — спросил Мирон. — Думаю, даже не притронувшись к ней. Дмитрий высунул и втянул зубочистку. «Какая красота впустую пропадает!» Василий хохотнул. «Алексей, ты уверен, что это не она промывает мозги тебе?» Алексей повернулся к отцу. «Прошу твоего разрешения». Мирон насупил брови. «Ну, хорошо. Пусть она поможет тебе грабить банк, но если будет упираться или попробует сбежать, подстрели ее». Сделай так, как будто это охранник. Но если она умрет, с ней умрут и пророчество Тедеску. Я не сказал убить ее. Подстрели ее в ногу или руку и давай сюда. И мы заставим ее расколоться тем же путем, каким люди капитана Элиады вытягивали сведения о нас из наших сторонников. А если не получится... Мирон стукнул костылем по ноге. Тогда нам от нее... Не будет пользы. Прикончи ее». С зубочистки Дмитрия упала капля слюны. «Только, Алексей, перед тем, как будешь убивать эту молодую цыпочку, оставь меня с ней на час-другой».